А днем дурны. Пособи мне, как пособила б Баба-бабе. Ах, Божья мать, ты, которая не любила, Как ты можешь меня понять? Как нищеты людская вселенная, В боги выбравшая свои Плод искусственного осеменения, Дитя духа и нелюбви.